А вы откуда, простите? Осведомились у Глеба в трубке. Я из Белоярска, уважаемый. Мы с вами договаривались ровно в 10 разговоры разговаривать. Они у нас долгие разговоры-то, а вы опаздываете. Нехорошо. Тут Глеб подумал немного и добавил зачем-то: "Неспортивно". Нельзя было начинать таким тоном. Ничего хорошего в нём не было.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 Ну, это вы напрасно. Я ведь не спонсорскую помощь просить пришёл. Если у нас с вами разговоры не получится, придётся мне с августом Романовичем беседовать. Это был выстрел из крупнокалиберного орудия. И хорошо бы не вхолостую выстрелить. Хорошо бы цель поразить и следовательно приберечь этот выстрел на попозже.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 Могуженый начальник прибыл не через 15 минут, а через 2 1/2. Должно быть, дискутировал с Глебом по телефону, как раз ожидая лифта, и сразу прошёл в свой кабинет. Секретарша с её взволнованным бюстом даже не кивнул. Он Настиш распахнул дверь, блеснувшую канцелярской кабинетной полировкой, содрал с одного плеча длинное пальто, уронил шарф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 Следы копыти, горка золы и пара берёзовых полешек на плитке. Вёдерки Глеб заглянул. Щепки и свитки сухой бересты должно быть для растопки. Ты не так прост, дорогой мой Вадим Григорьевич, несмотря на секретарь с усбюстом и недовольных львов, украшавших парадное. Прошу прощения.